Глава 87. Непростое решение. Он играет с тобой как кошка с мышью, заявил Полидевк и потянулся хрустнув суставами. Зачем ты вообще пошла к нему? Не доросла ты ещё до таких бесед, девушка. И как только Фара тебя отпустила, Блэквуд знает, как вернуть Джону память полностью. Рита понурилась, от чего-то очень хотелось посыпать голову пеплом. Если бы Феникс действительно что-то знал, давно бы сказал, поверь. Держал сам стойко, не спорю, особенно на первых двух допросах. Хамил до последнего иёрничал. Но и наши не лыком шиты. Разговорили. Резидент посмотрел на неё долгим странным взглядом. Блэквуд, похоже, догадывался, кто скрывался под личиной Левандовского. В смысле? У Маргариты глаза на лоб полезли. Пепельный Феникс, не один человек А целый орден, пояснил Полидевка. Оскара Блэквуда избрали магистром сравнительной недавно. Эти ребята практиковали какой-то зловещий культ, заведённый в систему трёх первыми диссидентами. Даже жертвы приносили, человеческие, представляешь? Рита сглотнула, по спине побежали мурашки. Надо опросить все откровенно, как на исповеди, девушка, хмыкнул Свизной. Вот и наш троптивый друг признался, что в числе культистов почти вся правящая верхушка системы. Потому синдикат и прикрывал Орден Феникса всеми правдами, точнее неправдами. Все равно не понимаю, при чем тут Ливандовский. При том, что Орден поклонялся некоему безымянному божеству, которое способно наделить избранных частью своей благодати, подарить могущество, богатство, долголетие и далее по списку. Маргарита чуть не подскочила аж паряя внезапной мыслью. А если если уже кого-то наделил? То есть я имею в виду, что если кто-то из культистов уже стал сосудом, как Левандовский. Она дёрнулась и охнула. А вдруг это сам Оскар Блэквуд? "А ты не безнадёжна, девушка", резидент скривил тонкие губы. "Растёшь". То есть вы хотите сказать, что «Пока мы ни в чем не уверены», — перебил Полидевк. «Но возможность такую не исключаем. На то мы и контрразведка, чтобы всех подозревать». «Проклятье!» — Беликова уронила голову на руки. Ей живо вспомнились увещевания неведомого существа, когда оно вознамерилось вселиться в нее. Резидент смерил ее многозначительным взглядом. «Возможно, оно вовсе не меняет тела, банально прыгая из одного в другое». оплодит сущности. Рита запнулась и похолодела. Да это, это же самое настоящее размножение. В точку, кивнул Полидевк, прищурился и подался вперёд. Не ходи больше к Блэквуду, девушка. Маргарита кивнула. Не верь ему, вообще никому не верь, никогда. Так куда безопаснее? Не верь, никому не верь, так безопаснее. Ворочаясь ночью без сна, Рита снова и снова прокручивала сказанное. Вспоминала беспринципные предложения Блэквуда, ультимативные заявления Фариды и увещевания Полидевка. Никому не верь, никогда. Где правда, где ложь? Как разобраться? Как помочь Джону? Проклятье. Окончательно разогнав сон, Беликова встала и принялась мерить шагами комнату, которую ей выделили в общежитии для сотрудников Газбеза. Что делать? Что же делать? Как поступить? Когда небо на востоке порозовело, она, совершенно измотанная, уселась за письменный стол. Вытащила из стола ручку и чистый, хоть и порядочно пожелтевший лист печатной бумаги. Включила лампу и принялась писать. Дорогой Джон, Поставив последнюю точку, Маргарита сложила письмо по образу и подобию полевой почты и аккуратно подписала получившийся треугольник: "Жону лично в руки". Полюбовавшись своим творением, и вызвала Осуми по браслету. Японка явилась незамедлительно и, деликатно постучавшись, скользнула в комнату. Рита ласково улыбнулась бывшей ассистентке. Теперь-то она знала секрет её расторопности. Андроид, надо же, кто бы мог подумать, Хотя Пашка всегда подозревал, что с ней что-то не так. Что стряслось, Маргарита Павловна? Асуме бешшумно затворила дверь и уставилась на Риту единственным глазом. Вы сказали, дело срочное и сверхважное. Так и есть. Беликова обошлась без долгих прелюдий. Мне нужна твоя помощь. Очень нужна. Но я пойму, если ты пошлёшь меня к чёрту. Я сделаю всё, что в моих силах, отозвалась самурайская дочь. Мы же друзья. Беликова кивнула и протянула письмо. Вот. Передай этот Джону через 3 дня и ни секундой раньше. Рита закинула на плечо потрёпанную дорожную сумку, которую даже не успела распаковать, и помоги выбраться отсюда так, чтобы ни одна живая душа не заметила. Сможешь? спецархив КГБ Копия документа из приложения к личному делу сотрудника. Дорогой Джон, обстоятельства поставили меня на грань сложного выбора, и моё сердце рвётся на части из-за решения, которое предстоит принять. Совсем недавно мы говорили о любви, и то, что наши чувства взаимны настоящее чудо. Однако я не могу допустить, чтобы любовь стала для тебя ловушкой. Я видела твои глаза там в кабинете и сразу поняла, что ты задумал. Ты хочешь отказаться от обратной процедуры. Ты хочешь сделать это ради меня, ради нас. Но это неправильно. Неправильно, потому что на тебе лежит огромная ответственность. Не просто перед семьёй, а перед целой нацией. Ты не просто рядовой пилот-космолодчик, хотя их, в принципе, нет рядовых, все герои. Ты 39-й герцог Диванширский, единственный наследник английского престола, внучатый племянник королевы Виктории. Настоящий принц. Можешь не верить, но это так. Когда кобра вернёт тебе имя, всё встанет на свои места. Пойми, я не могу, не имею права забрать тебя у Великобритании, когда она так остро в тебе нуждается. Ты должен принять решение, не отвлекаясь на чувства, что вспыхнули между нами. Поэтому я уезжаю. Прошу, не бросайся на поиски. К моменту, как ты это прочтёшь, я буду уже очень далеко. Хочу, чтобы у тебя было время остыть и всё как следует взвесить. Не торопись отказываться от прошлого, Джон. Подумай о тех, кто ждал тебя все эти годы, о тех, кто верил. Ты будущее целой страны, и от тебя зависит очень многое. Сделай правильный выбор, а я всегда буду помнить о тебе. С любовью, Рита.